Глава двенадцатая. Тусовка. Признаться, я принял его слова за обычную пьяную угрозу. А этот возьми и ударь меня синим кулаком по лицу. Да так, что я даже присел. Видать, и впрямь меня размазать решил. Слов на ветер не бросает. Проси прощения. На этот раз он уже говорил тихо, но достаточно четко, поджав толстые мясистые губы. «Это же вы на меня налетели!» Попытался оправдаться я, слишком поздно поняв, что совершаю классическую ошибку пострадавшего. «Нет, вы посмотрите, каков наглец!» Вели округлил глаза и, беззвучно открывая и закрывая рот, вопрошающе посмотрел на начавшую собираться толпу зевак. «Простите, как же тяжело переступать через гордость!» «Я виноват, засмотрелся!» «Разумеется, ты виноват!» Нахмурив брови и скосив пьяные глаза к переносице, сказал Вели. «А что все остальные? Так и будут глазеть?» «Впрочем, о чем это я?» Леоня, гад, оказавшийся среди толпы, даже на телефон происходящее снимал. «На вот тебе!» Довольный произведенным эффектом произнес синемордый и с размаху влепил мне смачную оплеуху. Рядом взвыла полицейская сирена, замелькали синие проблесковые маячки, и из зависшей сантиметрах в десяти над землей машины с синей полосой вышли двое стражей порядка. «Добрый день, Вели садон Трак!» — поприветствовал Синемордова один из полицейских, даже приложился ладонью к козырьку фуражки. «Все в порядке?» «Это что, черт возьми, еще происходит?» «Избивают меня, а интересуется, все ли в порядке у пьяного беспредельщика?» «Мой отец, один из акционеров этого мега-офиса», — заявил мой обидчик, повернувшись к полицейским. «Я решил заглянуть сюда в целях инспек... ин... инспектирования рабочего процесса, а этот налетел на меня, обругал, а потом еще и толкнул». «Нет, ну это уже вообще никуда не годится». «А можно...» — начал было я, но меня грубо прервали. «Молчи, когда благородный вели общается со стражами правосудия!» — взрыгнул Садон Трак. «Ну-ка, юноша!» — один из полицейских рывком поднял меня на ноги, а другой просветил прибором. «Совсем как при моем первом задержании». «Ваша репутация с городом будет понижена на 10 единиц». «Черт, а город-то здесь каким боком?» «Притом сразу такой минус. Да за отмазки от армии и проблемы с таксистом было в разы меньше». «Не потому ли, что этот подвыпивший тип является сыном Вели Кандора Трака, перед которым лебезил наш бастард Кромвель?» «Впрочем, вопрос этот скорее риторический». Крупный акционер Мегаофиса явно имеет вес в префектуре. И боюсь, как бы такой сильный провал по репутации не закончился для меня чем-то большим, чем штраф. Как будем решать вопрос? Полицейский говорил, словно бы в пустоту, по-видимому, давая возможность нам обоим предложить свои версии. Ну вот, вопрос денег даже не поднимается. Еще бы что они значат для человека, то есть Вели, чья семья владеет таким бизнесом. «Я готов прямо сейчас принести извинения Вели Садону Траку публично», — заявил я. «Ваше мнение?» — страж порядка повернулся к пыхтящему синелицему. «На коленях», — потребовал он, — «и расходимся». Мое внутреннее прагматичное начало моментально предложило воспользоваться ситуацией, испытать пять минут позора и покончить с этим конфликтом. Но мое основное «я», разумеется, отправило все подобные начинания по известному непечатному адресу и гордо ответило «нет». «Да, мы покоренная планета». «Да, тут все в руках вели», а те, в свою очередь, ни шага не могут ступить без приказов своих аристократов. Но, тем не менее, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы закон совсем уж игнорировался. А прочитал я за последние дни очень и очень немало. Нет, сейчас ситуация не настолько безвыходная, чтобы сразу поднимать лапки вверх. «Не выеживайся, парень», — еле слышно произнес второй патрульный. Это сын Трака, среди Вели он второй в нашем городе, после имперского представителя. Я извинюсь, но не на коленях. Очень хочется верить, что я сейчас сам себя не загоняю в какие-нибудь страшные неприятности. Прошу меня простить, великодушный. Оштрафуйте его. Брезгливо прервал меня Вели, обдав очередной волной перегара. Извинения не приняты. И двинулся прочь, почему-то передумав заходить в мегаофис. А я выдохнул. Повезло. Деньги у меня есть. А все остальные неприятности меня, похоже, миновали. Но, черт побери, в следующий раз стоит следить за собой и не дергать тигра за усы. Ну что, парень, первый патрульный, как и я, тоже выдохнул. А ведь эти ребята похожи на моей стороне. Оскорбление, нанесенное благородному Вели, согласно поправке к Уголовному кодексу, со ссылкой на дворянское уложение Вели, 28 кредитов. 28? С одной стороны, всего за пару слов это довольно много. С другой, учитывая возможные варианты развития ситуации, сущая мелочь. Лучше заплатить, подал голос второй а то заработаешь минус к репутации с городом. Говорит ведь, как сумственно отсталым. Мол, неужели, парень, ты не понимаешь, какую малую цену мы из тебя берем? И так уже, — буркнул я краем глаза, глядя, как толпа медленно рассасывается. Что? Нет, ничего, как заплатить? Карта с собой? Один из патрульных снял с пояса миниатюрный терминал и вопросительно посмотрел на меня. Спустя минуту я отправился к дому с опустошенным на 28 кредитов счетом и квитанцией, которую мне выдали как подтверждение выплаты штрафа. Настроение было безнадежно испорчено. Но когда явно, услышав мои шаги по лестнице и гремящие дверные ключи, на площадку выскочил Семен, Я понял, чем займу время до вечерней встречи с коллегами. «Пойдем заряжать аккумулятор», — предложил я, и парнишка чуть ли не запрыгал на месте. Раньше я терпеть не мог детей, тем более чужих, а сейчас вот прям чувствую, что какая-то ответственность появляется. Хочется чему-то соседского паренька научить. Может, это амнезия на меня так действует? или я на самом деле уже созрел для собственной семьи, вот и общаюсь с этим мальчуганом в качестве замещения. «А ты в больницу не сляжешь?» вырвал меня из раздумий Семен, следящий за тем, как я привычно выпускал накопившуюся энергию в приемник. «Черт возьми, а ведь парень может заметить, что тут нет ограничителя. Надо будет в следующий раз быть осторожнее». «А ты молодец!» похвалил я Семена, стараясь не подавать виду. «Я тебя проверял. Беги к маме, скажи, что запас пополнен». Спустившись в квартиру, я помылся, переоделся в чистое, немного полежал, прикидывая, будут ли последствия у сегодняшней встречи со свиномордым пришельцем, и вызвал такси до полета. Время уже как раз было около восьми часов. Общий сбор на носу. «Довезли меня быстро», Я расплатился с водителем по безналу и направился ко входу в клуб, изнутра которого уже доносились глухие басы. Вечеринка начиналась. У дверей я заметил Галю, которая радостно махала мне рукой. Я небрежно ответил ей, а потом меня словно громом ударило. «Да что же сегодня за день такой?» «Ты меня что, преследуешь, плебей?» прорычал Вели Садон Трак, уже изрядно посвежевший и сменивший костюм на светлое поло с джинсами.